Глава 10. Среди всех этих забот застигла его смерть, поразив своим ударом не столько его, сколько все человечество. По окончании представлений, на которых под конец он плакал горько и не таясь, он отправился в свое Сабинское имение. Был он мрачен, так как при жертвоприношении животное у него вырвалось, а с ясного неба грянул гром. На первой же стоянке он почувствовал горячку. Дальше его понесли в носилках. Раздвинув знавески, он взглянул на небо и горько стал жаловаться, что лишается жизни невинно. Ему не в чем упрекнуть себя, кроме разве одного поступка. Что это был за поступок, он не сказал, и догадаться об этом нелегко. примечание были, конечно, слухи, что Тит отравлен Домицианом, и что перед смертью он жалел именно о том, что не казнил брата и оставил империю такому злодею. Некоторые думают, что он вспомнил любовную связь с женой своего брата, но до Миццы клялась торжественной клятвы, что этого не было, а она бы не стала отрицать, если бы что-нибудь было. Она хвалилась бы этим, как готова была хвастаться любым своим распутством.